Девушка в поэзии всех народов мира выступает как существо нежной чистоты. Белорусская песня воплощает ее в образе Белой Березки, Калины в цвету, Розы в утренней Росе. А вот две девичих судьбы, опаленные огнем смерти: Мария Скок из Павлович и Евгения Бардун из Низа. Мария в то время уже заневестилась, а Евгения была еще ребенком, как и Саша Сосновский. Мария Михайловна, скок, начинает свой рассказ рассуждениями. Есть в ее речи нотки гордости, есть и высокое понимание нерушимости той связи партизан с народом, которая и тогда была. Есть и глубокое понимание того, что трагедия села не может быть объяснена борьбой оккупантов против партизан. Сегодня уже опытный человек, она понимает, что все дело в коренной ненормальности, бесчеловечности фашизма. Партизанам помогали. И знали, что до добра не доведет. Но боролись. Ну что? Нас созвали паспорта менять. Говорят, идите паспорта менять. Туда, где крест стоял. И до этого несколько раз приезжали, и на колени ставили нас, и пугали и били из пулеметов поверху, и под расстрел ставили, и поджигали, и говорили, зарубите себе на носу, что вам от этого не поздоровится. В конце концов, приехали и говорят, идите паспорта проверять. Ну, пошли с паспортами, которые помоложе мужчины, тех в сторонку. А женщин с детьми была изба-пятистенка, нас согнали туда. Поставили патрулей и в сенях, и под окнами с гранатами. И давай по восемь, по десять человек выгонять и там расстреливать. Во, этак вот, за одну руку держит, подведет к яме и в бьет. Там у них четверо человек было, которые расстреливали. Позасучены до сих пор рукава и держат револьверы в руках. Одежа на ком была лучшая, так они снимали и в кучу сбрасывали. С живых еще, до расстрела. Подведет к яме и в затылок. Сто двадцать человек со мной было в той могиле. Из ста двух человек одна. Меня сразу как выстрелили, то я упала и без чувствия была. А после пришла в сознание. до они его в ладоши. Вечерело уже. Если бы это под низом, так где бы я там встала? а то наверху лежала. Порастреливали и в ладоши похлопали. Вот, говорят, капут вам. Я это помню уже, я уже в себя пришла. Видать, они еще хотели гранаты бросать, но потом что-то полопотали и ушли. Ой, что было визгу, стону! Так много живых людей задохнулось. Но не было их кому раскопать и просили, и спасайте нас, и спасите нас, но не было кому. А еще и до расстрела издевались, и вилами кололи, и ногами топтали, и били, ой! Дети малые были, так по живым ногами ходили. А некоторые знали, что немцы яйца любят, несет, которые дитя ему, яичек, да просят, чтоб не убили. А он как даст ему надгою Док оно и перекувыркнется, и с ногами по нему пошел. У меня самой четыре брата убили, и мать. Залезли под печь, спрятались. Каждому смерть страшно очевидная. Да они искололи вилами так, что негде было иголкой ткнуть. Под печкой. Это уже доставали оттуда, а не хотела это детвора вылезать. Меня и саму вилами искололи а потом погнали расстреливать. И вот я лежала до двух часов ночи в этой могиле. Я помню, одну тетку стащила на край, другую стащила и сама. Я ранена была, у меня крови уже налилось полную за пазуху, аж до пояса, и сама ослабела. Что от страха, а что целый день? Сколько утекали, сколько хранились? Мало когда дома бывали. А на ту беду, да к дома остались. Ну, а теперь я боюсь вставать. Вылезу из этой могилы, поползаю, поползую, поползаю кругом и снова влезу на эти мертвые лягу. А душно, сколько народу? Воздух такой тяжелый, кровь так кипит, как в котле. Думаю я, где ж те немцы? Боюсь вставать. Сползу. И опять лягу на эти мертвые. А потом пойду, что будет. Пошла. Пошла этими кустиками к щаре. Думаю, пойду утоплюсь, лишь бы они не издевались. А все равно. Один хлопчик, годков ему, может, шесть, встал, и знал он, припомнил, куда это батьку погнали, в другую хату пошел. А они встретили его, в картофельную яму завели, весь в крови раненый а они в картофельную яму завели и допили. А девочка сидела, мать убили, а она четыре годика сидела и все просила. — Мама, хватит спать, вставай, идем до дома. И тоже расстреляли. Думаю, пойду и утоплюсь, лишь бы я не видела этих их и ихней смерть. Пошла, мне кажется, что иду, я иду, ушла, шла так ослабела, что зашла аж в кабаки, вон там, деревня, поза рекой. Зашла, и мне стало кругом-кругом щара. Я куда ни кинусь, в какую сторону кругом щара. Уже в голове закружение стало, и думаю, пойду топиться. И полезла, полезла и перешла на ту сторону щары и помню, что я не утопилась. В какое место попала и как шла? Вроде я на колени становилась и ползла, в колючую проволоку впуталась, выпутывалась, выпутывалась, еле из той проволоки вылезла. Зашла я в эту деревню к а уже ослабела, не могу, и там, где кустик, где столбик, мне кажется, что это уже немец стоит. А там на выгоне... Один домик стоит. Зайду, думаю. Приоткрою двери, спрошу, нет ли немцев. Зашла я, гляжу, белье висит. Думаю, и тут поубивали. Приоткрыла дверь и спрашиваю, немцев у вас нема? А хозяин говорит, нема. А как увидели, что я вся в крови, растрепана, наделали крик. Вошла в хату. И пошел один дядька искать по селу. Где може, где йоду, бинта? И пошел тот дядька, принес бинта и йоду. А я так напиталась этого духу тяжелого, что рвала, рвала. А он мне стакан водки дал. Выпила, ничего не помогло. Папиросу дал, ничего. А я вся мокрая-мокрая, во, по ушки и вся в крови. И боятся дети меня... Дали матрасик какой-то детский, я у порога легла. Как мне лежать, вся мокрая, вся в крови? Встала в три часа ночи, ушла. Ушла. Облава шла, а мне надо через большак идти. Зашла я аж в мельники, на хутора. Подошла к одной хатке, так уже ослабела и села на завалинке. Встала тетка рано. Я подошла, нема у вас, тетка немцев? Говорит, нема, но иди в хату. Я пошла, а они спрашивают, что это у вас, может, выбили? А я боюсь говорить. Посидела я немного в хате и ушла. Пошла я в лес. Такая мокрая и холод, и так ослабела, под елочкой задремала. Задремала... И немцы идут. Там лесок небольшой, а забирали молодежь они в Германию тогда. И немцы разговаривают. И там три дядьки, такие вот, как я, бегали, хоронились. И они тоже услышали немецкий разговор, тоже бегут. И слышу я, что трескотня. Думаю, немцы. Они с той стороны идут, а я с этой горушки и бегу. И к этому самому дядьке в Гумно прибежала во двор. А этот дядька говорит, куда тебя деть? Все равно будет, и тебя расстреляют, и меня. Закрою я тебя в гумне, говорит. Если уж найдут, убьют. Если сожгут, сгоришь. А может, счастье будет, то останешься. А там у него гороху накладено вровень с балкою. И так вот отстал от стены, и я под самый низ за тот горох залезла. И уже слышу. Немцы по ходят, уже как гусаки, гагочут вокруг этого гумна. И потом двери открываются. У этого дядьки самогонка стояла, целая бутыль, выгнана на таку. Брата его в Германию забирали. Он пришел, взял эту самогонку, пошел угостить их. С собой им дал, брата выкупил. И уехали они, не трясли. Так я и осталась. Осталась, посидела до вечера, в лес ушла. Целую неделю под корчом в лесу сидела, голодная. Заболела этой м -м, дизентерией. Ползала на четвереньках две недели. Мать мою и одного брата, что в школе был, застрелили из винтовки. А троих тут на улице. Пятьдесят пять человек на улице убили. Еще и гранаты кидали на них. Пока немцы не отступили, то мы никогда дома не были. Теперь у меня трое детей. Сын в колхозе трактористом два года учился в слонями, а дочка вышла замуж и в слонями живет. Дородная улыбчивая Мария скок, в отличие от некоторых наших рассказчиц, долго входила в тему, останавливалась, набирая духу и утирая слезу. Ее добродушное лицо посветлело только тогда, когда мы, застегнув футляр магнитофона, поинтересовались ее детьми и похвалили в самом деле очень милую ее невестку. Мы и сфотографировали их обеих, таких разных судьбами родных женщин. С Евгенией Адамовной Бардун в деревне Низ нас заочно познакомил дед Ливон Сидорович Ализар, к которому мы заехали раньше, чем к ней сначала левон сидорович рассказывал нам про одного местного прислужника фашистов «А, -а, а брезгливо тянул старик тот что продал нашу деревню полицай он всю жизнь свою таким был он и припанской Польше вроде занимался политикой и сюды и туды раз подложил он одному хлопцу красный флаг над дверями в сенях заткнул под стриху чтоб виден был этот флаг. И хлопец тот через него четыре года при Польше в тюрьме сидел. Провокатор был. Добродушный медлительный дед Ализар никак не может подобрать нужных слов, чтоб объяснить такое. Каратели отделили мужчин помоложе от женщин, стариков и детей, приказали им собрать харчи и лопаты, начертили, где копать яму. Те отказались. Тогда им приказали запрячь лошадей, и на возах повезли тот молодежь, мужчин от шестнадцати до сорока лет, в Слоним для отправки в Германию. А старших мужчин, всех женщин и детей, согнали в одну хату и выводили небольшими группами на гумно и расстреливали из пистолетов в затылок. Каждый немец-конвоир своего подконвойного. Уже вначале дед Ализар говорил, да удивленно посматривал на магнитофон, а когда дошел до того провокатора полицая Белявского, недоумение его возросло. В голосе рассказчика было «И вправду, люди добрые, невозможно нормальному человеку добиться толку в поступках выродка. Разве с ума сойти самому?» «Да и вообще, нелегко сегодня передать нормальным людям...» что делалось в тот принесенный врагом сумасшедший день, когда и сам он, Левон Сидорович, недостреленный, едва уцелел. Деду Ливону мешают внуки, а, впрочем, может, они и выручают его, отвлекают от тяжелых воспоминаний. Их целых трое у него на присмотре в страдную пору косовицы три маленьких анархиста завели в хате свой порядок. Обороняясь от шалунов, дед, видать, поубирал все украшения и вообще все предметы, которые можно достать рукою, разбить, сломать, сбросить. И чистая горница Ализаровой хаты выглядит какой-то пустой и необжитой. Две сосновые лавки тянутся вдоль стен, как два луча от красного угла, в котором высоко под потолком Висит одинокий образок богоматери с таким же пострелёнком на руках, как меньшой дедов внук. Лавки изрезаны ножиками, подолбаны топором, покромсаны гвоздями, ножки их расшатаны, поодаль от лавок стоит стол, которого меньше коснулась самодеятельность галопузах, а дед как будто и не видит здесь непорядка. Когда дошло дело до фотографирования, он с детской улыбкой попросил, «А с внуками можно?» Выйдя с нами на улицу, он показал рукой на север, в другой конец деревни и сказал, «О, там слева около магазина новый хороший дом. То это Евгений Бордун. Видать, муж-плотник? Нема мужика, только дети. А хату колхоз помог сделать». Мы не застали Евгении Адамовны дома, она была на работе на сенокосе за щарой. На третий день в воскресенье также довелось ждать ее с того синованья до самого обеда. Увидев нас во дворе, хозяйка подошла с граблями на плече, невысокая, ладная, она была бы даже по-своему красивой, если бы не излишне широкие от неженского труда плеч. Услышав, зачем мы пожаловали к ней, Евгения села на траву и расплакалась. «Сначала вошли немцы в хату», — заговорила она. «Забрали батьку. Батька наш был больной, да как-то отпросился. Отпустите, я хворый желудком». И они его отпустили. И сказал тогда полицман немецкий, он жил в том конце деревни, что «никуда вы не уходите». Будут паспорта у вас проверять, и все. У нас девчата еще все малые были, никого в партизанах не было, только батька помогал танк вытаскивать партизанам из реки. Ну, батька и боялся, что он, значит, вытаскивал советом танк этот, боялся, что немцы подозревают и могут его убить. Потом заходят в хату полицманы немец и выгоняют. И согнали в одну хату. А много нас было, половину села согнали. И начали выводить. Сразу трех мужчин, а потом и батьку уже во второй тройке вывели. Просто пришел немец и драй-драй на пальцах показывает. Сами люди выходили. Ведь куда ж ты денешься? Он гранату показывает. Выходи. Ну и батька вышел со второй тройкой. Мать поглядела, что батьку повели уже. А детки малые, она за свою семью и нас, малых, повела за отцом. Повела за ним. Старшие две сестры были у меня, а мать несла маленького, дитя, было ему год, а сестра уже несла другого, два года мальчику было. Но доводили нас до сарая, тогда я забежала как-то наперед сестре. Немец ей в затылок выстрелил, а она меня с ног сбила, и я так осталась. Она на меня упала так вот, от шеи до пояса, а на ноги, Других людей куча навалилась. Люди до меня все доходили, их стреляли, они на меня валились. А голова моя была сверху, не под людьми. И так я и уцелел. И уже когда тут побили, так стали бить на другом конце деревни, а я уже лежу. Осталось три хлопца раненых, мои ровесники раненые в трупх. Я подняла голову, Они плачут, раненые, кровь течет из них. И я заговорила с ними, чуть голову приподняла, но не встала. Мне было невозможно встать, на мне трупы большие лежали. Я отозвалась, и тут летит немец. Долетел до них и из винтовки просто подобивал. И как раз батьке моему на ногу стал, раненый, что лежал, и тогда еще стоял. Видать, и меня он заметил, что я еще живая. И как я не отозвалась в тот момент. Лежала я, лежала, уже стемнело. Он меня не добил. А так, если кто живой был, то всех подобивал. Дети малые под трупами задохнулись. Одна девочка была, то отец потом нигде на ней раны не нашел. Потом уже гудят машины, едут немцы. Я уже. Должно в обморок упало. Немцы уже стали подъезжать, визжат свиньи, куры кричат, они уже ловят. И слышу, кто-то подошел к трупам и говорит, мужчина один из села подходит и говорит, кто живой? Вставайте, немцы уехали. Батька мой узнал его по голосу, поднялся и говорит, ну, я живой. И еще один мужчина, Ливон Ализар. Так батька говорит ему, ты иди домой, возьми хлеба.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 Кости на ногах видны были. Просто не могла ходить совсем. Ну, и батька мой обомлел над этой грудой. И тут прибегает тот ализар. Батьку трясли, меня подняли из той груды и понесли в лес. Я вся в крови. Как поставят меня на снег? Да к мои все шатаются. Мне же их передавили. Груда большая лежала на мне. Занесли в лес. Там хутора эти были, а люди поудирали в лес. Сидели, костер разводили. Увидели, что мы все в крови, что меня несут в крови какого-то ребенка. Они все поутекали. И стал их уже звать, батька мой, что мы люди свои. Так что меня уже обсушили, и батька меня отослал в Тельковщину под Слонимом. Там у меня тетка была. Ну что они меня там? Неделю прятали. Эти раны все поразгноились. Страшно лечиться не было чем. Батька мой пожил немного, а потом после войны от ран тех и помер. Гангрена подпала в ногу. А я так и осталась. Мне тогда, как убивали, шесть лет было, седьмой.